Глава тринадцатая. Москва. Квартира Захарова. Захаров сидел в кресле с записной книжкой в руках и думал над словами Ивлева. — Нет должников? Значит, надо их создать. — Это же гениально! — постучал он себя по лбу записной книжкой Только как это сделать? — тут раздался телефонный звонок. Это был Стельмухов. — Только вернулся, — сказал он. — Успешно! — — спросил Захаров. Главное, что его интересовало. — Ни хрена. Ужин сожрал, а то, что принес, не взял. — Ты взошел сейчас. Обсудим нашу ситуацию, — предложил он. Захаров тут же отправился к Стельмухову. Идея Ивлева вселила в него надежду. Правда, началось общение не очень обнадеживающе. Стельмухов вернул ему конверт с деньгами, что он хотел сунуть нужному человеку, чтобы тот поддержал Захарова, И, сочувственно, потрепал его за плечо. Захаров аж вздрогнул. Жест был похож на те, которыми на кладбище выражают соболезнования об утрате. «Нет, нифига, я еще не сдался, и не все потеряно». И он рассказал про предложение Павла своему покровителю. «Нет должников, значит, надо создать их?» Удивился Стельмахов, выслушав его. «Так и сказал. но ну и подход у нынешней молодежи к жизни». А ты удивляешься, что тебя какой-то сорока пятилетний подсиживает. тот скоро двадцатипятилетние подсиживать начнут. — Если будем сидеть, сложа руки, то и восемнадцатилетние подсидят, — отмахнулся Захаров. — Нам надо найти управу на того чиновника в Совмине, который резко изменил расклад в пользу крестникова Клотниковы. — Предлагаю сделать нашим должником его начальника. — Клотнивище. «Уж он точно еще более серьезная фигура, и может плотникову хвост приезжать «Легко, может», — ответил Стельмахов, учитывая, кто у него взять «Но и нам он не по зубам. Так мы же не враждовать с ним будем, а постараемся стать полезными в том вопросе, по которому ему важно найти решение. А вы лично его знаете, Андрей Романович?» «Ну, в лицо знаю. Здороваемся при встрече» то и с чем он нуждается, сказать не сможете. Я немного, тоже кое-что выяснил. Знаю, что у него, естественно, все материальные вопросы решены. Значит, надо найти те вопросы, что не относятся к материальной сфере. Надо поговорить с кем-то, кто его знает. Поднялся Стельмухов и пошел за своей записной книжкой. Захаров тоже свое достал. Они принялись листать их и искать того, кто мог им помочь с информацией. «Вот. Начальник отдела промышленности УДСМ», — вопросительно посмотрел на Стельмухова Захаров. «Нет, нам бы на управляющего делами выйти, Плотников сам, начальник отдела. Ну, может, начальник отдела промышленности нам что-нибудь расскажет про управляющего?» «Тоже верно», — махнул рукой Стельмухов. «Сейчас любые сведения важны». Захаров набрал знакомому начальнику отдела и проговорил с ним добрых 20 минут, узнал, как жизнь, заодно поговорили о других общих знакомых. Сельмахов сидел рядом и старательно прислушивался. Им удалось выяснить, что у заместителя управляющего Кладневича дочь заканчивает в этом году МГИМО и тут находится в активном поиске места для дочери. Неизвестно, что уже нашел, но, судя по всему, не совсем то, что хочет дочка или что он сам для нее хочет. Услышав это, Стельмухов показал захарову большой палец и вверх. Свернув по возможности разговор, тот вопросительно уставился на него. — У меня есть знакомый замминистра иностранных дел, — загадочно усмехнувшись, ответил Стельмухов. — Очень сильно мне должен за поддержку, и человек благодарный. Нам надо точно выяснить, какой факультет заканчивает дочурка этого Кладневича. — Выясню. Захаров «Сейчас уж второй раз звонить не буду, а завтра выясню». Такая фигура в МИДе — это очень хорошо. Не то, чтобы Кладневич не сможет сам найти выход в МИД, но дважды подумает, прежде чем ссориться отказав в просьбе с тем, у кого там друзья на высокой позиции. А то в результате разборок совсем не факт, что его знакомые победят. Да и вообще скандалов в МИДе не любят не тот профиль, а в случае проигрыша. Займет дочка тогда совсем не ту позицию, которую для нее папа прочит. Что уж говорить о дальнейшей карьере. Там, куда детей пристраиваешь, надо вести себя интеллигентно, с прицелом на их будущее. то привыкли считать, что папа все может для них сделать. И это доверие надо оправдать, чтобы не увидеть ударившее болью по сердцу разочарование в их глазах. «Значит, папа не любит, раз так плохо старался». Вечером позвонил Эльхажем. Утром никого у них не застало а потом уже не до того было. Закрутился Фердаус, оказывается, звонил вчера, чтобы пригласить нас к себе в субботу. Тут же переговорил с женой и согласился. Предварительно договорились с ним на час дня. Попытался аккуратно расспросить, по какому случаю собираемся. Вдруг мы про день рождения чей-то забыли? Или Торек снова приезжает в Союз? Я, собственно говоря, с удовольствием послушал бы его отчет о нашем совместном бизнесе. Фердаус во многом еще испорченный телефон, не хватает ему знаний по рыночной экономике, но нет, не угадал. Фердаус сказал, что хочет познакомить меня с одним своим другом из Омана, мол, ему совет мой нужен. Не стал больше ничего спрашивать, достаточно того, что товарищ капитан про Оман услышал, прям хоть не выясняя никаких деталей по телефону по этому телефону. Эх, так радовался, когда его устанавливали. Разбирая записки со звонками за день, чуть не подскочил увидев, что звонила Эмма Эдуардовна. Тут же набрал ее на домашний, только сегодня про партсобрание вспоминал, на Каркал. Сообщила мне, что оно завтра в 16 часов. Тяжело вздохнув, отправился на шестой этаж. Нужно было рассказать Загиту про хозспособ строительства домов и подсказать ему встать на очередь в МВД. Анна Аркадьевна слушала меня, тоже очень внимательно прижавшись плечом к своему мужчине. У Загита появился был вопрос по постановке на очередь, но она молча накрыла его ладонь своей, мол, это неважно дать человеку договорить. Не знаю, сможет ли Марат найти время для участия в строительстве, а про вас я сразу подумал, что вам сам Бог велел. Закончил я. — Я буду из-за себя, из-за него работать, — уверенно ответил Загит. «У меня знакомые платили старшему и не работали вообще», — отмахнулась Анна Аркадьевна. «Тоже вариант», — рассмеялся я. «Тогда скажите, пожалуйста, Марату, чтобы училище у себя тоже на очередь вставал». Сачан обещал ему в этом помочь. «Тебе проще и за себя тоже заплатить», — посмотрела на Загита Анна Аркадьевна. «Ты на шкафах все равно больше заработаешь». «Хоть кто надо будет появляться», — возразил ей Загит. «Вдруг старший поменяется». «Конечно. Надо будет руку на пульсе держать», — улыбнулся я, видя, что никаких возражений против моей идеи ни у кого нет. «Главное, с постановкой на очередь поторопитесь. У нас списки желающих уже составляют. Надо в первый дом влезть, потому что неизвестно, когда будет второй и будет ли вообще». «Наверное, пора тебе с сыном поговорить насчет того, чтобы внуков сюда прописать», — вспомнил Загид, обратившись к Ане Аркадьевне. «Хорошо», — кивнула она с озадаченным видом. Не стало мешать обсуждать дела семейные, пожелал спокойной ночи и ушел к себе. В среду с утра планировал, не торопясь, собраться на радио к одиннадцати, но позвонил Захаров и попросил о встрече пораньше на том же месте. Договорились встретиться через полчаса. Пришлось быстро собраться и выехать к нему. Наверное, хочет показать, что у них собрано на конкурентов на его кресло. Подумал я по дороге. «Доброе утро, Виктор Павлович», — подошел к нему. «Доброе утро, Павел! Хотел сказать тебе спасибо. Вчерашний наш разговор направил мысли в правильном направлении. Уже появилась конкретная идея и есть представление, куда дальше двигаться». «О, прекрасно!» — удивился я, что ради этого он меня вызвал. Мы попрощались, пожелав друг другу удачного дня и поспешили по своим делам. На радио было еще совсем рано ехать. Решил съездить в университет и посидеть на первой паре. а по дороге думал про Захарова. Все-таки он очень непрост. Как только понял, что надо делать, сразу отодвинул меня от дальнейшего участия. Скрытный человек. Впрочем, для такой высокой позиции неудивительно. Он же прекрасно понимает, что каждое слово, сказанное неосторожно кому-то, может быть однажды обращено против него. Из-за кризиса идея обратился ко мне за советом, но развивать мою мысль будет уже сам. Жаль, мне было бы неплохо получше разобраться в специфике работы на таком высоком уровне в партии. Все чаще общаюсь с высокопоставленными людьми, надо учиться лучше понимать их. Успел как раз к началу первой пары. В перерыве постояли с нашими парнями, обсудили новости. Воспользовавшись моментом, поговорил с Витей Макаровым. «У меня тут появилась возможность на Кубу в отпуск слетать», — сказал я ему, отведя немного в сторону. «Хочется поговорить с кем-нибудь, что там за условия отдыха, проживания, как там с питанием, можно ли с детьми маленькими ехать, можешь у отца спросить. Или, если есть возможность, мне бы поговорить с кем-то, кто там регулярно бывает и все знает». «Я спрошу», — пообещал он и вернулся на занятия, а я поехал на радио. Заглянув в редакторскую, нашел Латышева. Она, мило улыбаясь, показала на мою долю писем. В этот раз это был полный мешок. Сказал, что заберу его после записи. «Только не забудьте», — попросил Александра и отвела меня в студию, где никого еще не было, даже звукорежиссера. Вскоре они вошли в студию, почти одновременно. Ведущий Николаев и звукорежиссер, с которым я уже как-то работал. Парень с короткой стрижкой, лет 35-40, в клетчатой фланелевой рубахе и джинсах. Оказавшись со мной по одну сторону от разделительной перегородки, он подошел ко мне и представился. — Гущин, Слава! — протянул он мне руку. — Рад познакомиться. — Взаимно, Павел! — улыбнулся я, пожимая его руку. Он ушел к себе за стекло, а мы с Николаевым сели перед микрофонами. — Ну что, сегодня у нас газовая тема и атомная энергетика, — посмотрел Николаев сначала в свои записи, а потом на Гущина, подстраивающего звукозаписывающее оборудование. «С чего начнем?» «Ну, давайте начнем с газа», — предложил я и тоже взглянул за стекло. «Думаю, эта тема многих интересует». Звукорежиссер показал на большой палец вверх. «Отлично. Тогда начнем», — кивнул ему Николаев и переключился на меня. Мы очень подробно обсудили, почему необходима газификация, что она дает промышленности и домохозяйствам. Поговорили на тему экспорта что строительство веток газопроводов экспортных направлений повлечет за собой газификацию собственной территории вдоль этих веток. И надо стремиться завоевывать как европейский рынок прямо сейчас, так и в будущем и азиатский. Это позволит нам стабильно получать валюту независимо от геополитической обстановки. Не захочет наш газ брать Европа, продадим больше в Азию и наоборот. «Грандиозные планы. Это, конечно, замечательно, но все упирается в трубы большого диаметра», — возразил мне Николаев, явно готовившийся к этому разговору. «Да, есть такая проблема. Наша советская промышленность не освоила еще эту столь необходимую в стране продукцию, но уверен. Мы, если захотим, все сделаем. Всем себя сами обеспечим. Мы в космос летаем. Что, не сможем наладить выпуск труб?» «Конечно, сможем». Уверенно поддержал меня Николаев. Может, не сразу, но наладим это точно. На этой оптимистичной ноте мы завершили запись первой программы, ведущий объявил пятиминутный перерыв. Мы попили с ним водички из графина, что стоял тут же на столе. Когда Николаев проговорил вступление ко второй части, кивнул мне, мол, тебе слово. Сразу решился не буду жути нагонять на простых советских граждан рассказами о последствиях аварии на атомных станциях. «С атомной энергетикой будущей. Хотим мы того или нет?» — начал я. «Запасы ископаемых видов топлива не безграничны. Кроме того, их использование сильно загрязняет атмосферу и может привести к значительному ухудшению качества окружающей среды в районах с развитой промышленностью. Надо думать об этом заранее, а не тогда, когда люди уже начнут страдать от загрязненного воздуха и воды». «Специально понял эту тему». Как бы легкомысленно не относились к экологии в СССР, но так потребительски относиться к природе, как сейчас это происходит, недопустимо. Хотя были и положительные моменты. Леса и реки не были засорены полиэтиленовыми пакетами. Все использовали бумагу для упаковки товаров. Дефицитные книги в обмен на макулатуру, опять же. Выкуп стеклянной тары у потребителей. Но одновременно множество грязных предприятий почти совсем без очистных сооружений. В некоторых промышленных городах из-за интенсивности выбросов целый квартал одного цвета, серо-ржавого, из-за выбросов, оседающих на всем. Впрочем, так сейчас по всему миру. В Японии или уже появились, или скоро появятся уличные автоматы, где можно за деньги подышать кислородом, чтобы, прощухавшись побежать дальше. В Великобритании в безветренную погоду тысячи людей умирают от смога. Точно помню, что на Западе скоро начнется большой поворот к экологическим ценностям, основанный на понимании, что так жить дальше нельзя. Надо бы в этот раз в этом от западников не отстать. Вовсе не все идеи у них плохие. Это их в 21 веке совсем уж клинить стало. Тема охраны природы нашла отклик и у Николаева и мы обсудили целесообразность строительства атомных электростанций с этой точки зрения. В целом программа про атомную энергетику получилась очень пропагандистская. Мы обсудили только ее плюсы. Про минусы не говорили вообще. Про то же отработанное ядерное топливо и необходимость его переработки и утилизации. Ну так я же прекрасно понимал, что тут не тот формат, что мне разрешен в КГБ. Любой чрезмерный негатив тут же вырежут, а меня, если буду с ним чистить, просто выгонят с радио. С другой стороны, в 21 веке тоже перекос. С радио тебя могут выкинуть как раз за чрезмерный позитив. Разве на хороших новостях большой рейтинг передачи может сделать, чтобы обойти конкурентов из других каналов? Зрителям подавай новости про женщину, выкинувшую ребенка из окна или скинхедов, поджегших спящего бомжа. Так уж их перевоспитали после краха СССР. Довольно Николаев пожал мне руку, помахал Гущина за стеклом и умчался по своим делам. Я же отправился за мешком с письмами кладышевой Глядя на часы, прикидывал свои дальнейшие планы. Время было начало первого. Отстрелялись мы с Николаевым довольно быстро. Ехать на партсобрание в университет рано совсем. Решил попробовать напроситься сегодня на стрельбы понедельник так и не попал на них из-за монтажа на Зиле. Блин, про монтаж-то я и забыл. Надо зайти сегодня к Малине, вдруг Белый и Правда к нему переехал. Хоть узнать бы, кто у нас в обоими из участников выступления. Задек Латышевой попросил сделать один звонок и позвонил инструктору Дагееву. Сказали, что он на стрельбище. Решил, что он не обидится, если я к нему присоединюсь. — Мне по телефону сказали, что вы тут. Сразу сказал я, как приехал, чтобы он не подумал, что я совсем уж без звонка в наглую приперся. «Можно к вам присоединиться?» «Конечно», — улыбнулся он и представил меня еще двум офицерам. Причем выдал про меня все, и что в труде печатаюсь, и что по радио выступаю. Капитан и майор разглядывали меня с нескрываемым любопытством. Дагеев сполна компенсировал мой неожиданный визит, подняв свой рейтинг за счет знакомства с начинающей знаменитостью. Я был не в обиде. нато он и снайпер, чтобы всегда попадать в цель. Мы много беседовали на разные темы и между делом умудрились пострелять. На прощание посетовал, что не смог вырваться в понедельник, как договаривались. «Ничего страшного», — ответил мне Дагеев. «Если на какой-то неделе не получится вырваться на стрельбы...» «Проезжай два раза на следующий, и вообще могу себе представить, какой у тебя напряженный график. Так что как сможешь, так и проезжай. А может, присоединишься к нам?» Он пощелкал себя по шее. «С удовольствием бы. Да не могу. С искренним сожалением ответил я, — партсобрание в четыре часа, а мне еще до МГУ ехать. Так ты уже член партии, — удивился он, и лица его приятелей тоже стали озадаченными». Тебе же недавно совсем, в восемнадцать исполнилось. А времени военное, чтобы так быстро в партию попасть. Вот я как раз поеду по поводу попасть. Усмехнулся я. Они понимающе закивали. Капитан начал рассказывать, что в подполковнике уже без членского билета в партии не попасть, но быстро смял свое выступление под предостерегающими взглядами двух других товарищей но ну, все верно. Нужно быть поосторожнее. Не так и долго мы знакомы, чтобы такие скользкие темы обсуждать». Попрощался с офицерами и уехал. На парт партсобрания факультета собралось больше двадцати человек. Многих знал лично, многих знал только в лицо. Были, конечно, и совсем незнакомые лица, но не больше трети собравшихся. «Обжился я тут уже немного». Секретарь порткома Шпак вежливо попросил методиста кафедры самую молодую из присутствующих вести протокол собрания. Мою кандидатуру рассмотрели первым же вопросом повестки дня. Представил меня и мои рекомендации собравшимся сам парторг, Я поднялся, думая, что мне начнут сейчас задавать вопросы. Но пока коммунисты факультета, которые заранее не знали о моих поручителях, осмысливали эту информацию, удивленно перешептываясь с соседями, Слово быстренько взяла Эмма Эдуардовна. Она расписала меня как выдающегося студента образцового семьянина и товарища. Дополнила еще, что я пользуюсь непререкаемым авторитетом в группе. Я так и стоял все время, пока она говорила. Наконец мне дали слово, а вопрос был только один. — Павел, почему ты решил вступить в партию? — спросил Шпак. — Ну, тут я уже посоветовался со знающими людьми, подсказали, что надо сказать. «Я и учусь, и работаю», — начал я. «Работа моя связана со средствами массовой информации и требует от меня четко следовать курсу партии и правительства нашей страны. Взять те же статьи и филитона в газете. Они же должны соответствовать курсу, выбранному партией. А выступления на радио вообще связаны с просвещением подрастающего поколения. Это особенно требует соответствующей идеологической подготовки». Я для себя не вижу иного пути, и вступление в члены КПСС рассматриваю как важнейший шаг на пути своего профессионального и личностного роста. Обязуюсь быть верным курсу партии и принимать активное участие в партийной жизни коллектива нашего факультета. — Молодец, Павел! — взял слово наш декан. — Сразу видно, что решение это для тебя важное и осмысленное. — Согласен, — кивнул Шпак. — Товарищи, кто-то еще хочет выступить? Я лично тоже Павла характеризую сугубо положительно. Отмечу особо, что он почти два года уже работает с обществом знания и начал эту работу еще в Святославле. Других желающих выступить не нашлось, и он предложил голосовать. Решение было принято единогласно. Эмма Эдуардовна меня поздравила от лица всего факультета, и мне пришлось остаться на собрании до конца». Критиковали партбюро факультета и деканат за то, что они не принимают мер по устранению недостатков в работе кафедр, обсуждали учебную дисциплину и, конечно же, рассмотрели пункт «Идейно-воспитательная работа» в преддверии дня рождения Ленина и организации Всесоюзного Ленинского субботника. Собрание шло больше часа. Большая часть людей так ничего и не сказала за все время. Глаза у них были мутными. Мыслями они были явно не здесь, а кого-то и откровенно клонило в сон. Но руку проголосовать поднимали исправно, наработанный рефлекс. Вот такая Петрушка. Эх, как минимум год, пока идет кандидатский стаж, надо будет исправно присутствовать на всех партсобраниях. А потом, если вступлю в партию, часть уже смогу пропускать, отбрехиваясь с записью на радио или срочным поручением от газеты «Труд» по подготовке очередной статьи. За такую статусную занятость отсутствие простят, главное не слишком честить. Сходил к машине за мешком писем с радио отволок его в группу работы с письмами. Гусева не было, он уже домой умотал, а девчонки работали. У них появилось два шкафа в комнате. Они переложили у них обработанные письма с подоконника, сразу стало светлее. Симпатичная блондинка с косой выскочила вперед и хотела мне помочь мешок нести. Ну зачем же? Отодвинул я ее вежливо, что я сам не справлюсь. Видя, как она смутилась, решила разрядить обстановку. «Я тебя уже второй раз тут вижу. Как тебя зовут?» — спросил я. «Лера Иванова. Истфак. Третий курс». Чуть не вытянувшись по струнке, доложила она. «Очень приятно», — улыбнулся я. «Товарищи комсомольцы, хотел всех поблагодарить за помощь такой ответственной работе». Все немного расслабились и заулыбались довольно. Эх, забегался я. Ничего не притащил им к чаю. Ну, ничего, в следующий раз тогда побольше всего притащу. Девчат, только не смешивайте письма в газету и на радио, ладно? Напомнил я им и принялся просматривать подборки писем с вопросами в папках. А то, что они отложили, мне хотел сразу спрятать в портфель, но нет. Лера тут же оказалась рядом, открыла одну из отложенных папок и принялась задавать мне вопросы. — А это мы правильно отложили? А это вам тоже пригодится? Остальные девчонки притихли и поглядывали на нас, сидя за столами. Похоже, Лера у них лидер, и решила, воспользовавшись моментом, выяснить у меня сразу побольше накопившихся вопросов. Отвечал обстоятельно, не спеша. «А куда ж деваться, когда такой комиссар в юбке взялся за меня? Девчонки серьезно к этой работе относятся, стараются. Еле сбежал оттуда». А то без обеда же желудок уже всячески намекал, что молодой здоровый организм полагается кормить по расписанию.